Глава 14. Можно ли быть проклятым дважды? Можно ли быть проклятым дважды? Как выяснилось, можно. За свою доброту. Зачем я вытащил пришлую из воды? Если бы я этого не сделал, в доме было бы на одну проблему меньше. И эта проблема может стать куда значительнее, чем просто раздражающее существование. Я прекрасно помнил историю королевства. Довольно часто появление иномирца сопровождалось эпидемией или попыткой неумелой революции. Отчего-то пришлые свято верили, что знали, как сделать нашу жизнь лучше. Таким была одна дорога — на плаху. Пришлось признать, Карина выглядела девушкой вполне разумной. Она быстро сориентировалась в ситуации с моим кузеном. Умела держать язык за зубами и делать правильные выводы, но внутри что-то подсказывало, Если она побоится внести свою лепту в развитие королевства, то точно попытается сделать это здесь, в моем доме». «Ваша светлость! Ваша светлость!» Айска подкараулила меня на лестнице. «Ваша светлость! Не губите!» Попыталась взять меня за руку. «Оставьте при доме! Я не покажусь вам на глаза! Я буду только внизу!» «Ты больна!» — ответил я и продолжил спускаться. «Зачем мне держать в доме заразу?» «Да это клевета! Вы поверили пришлой? Она же лжет, лжет! Ненавидит меня, вот и наговаривает!» «Она тебя не знает, чтобы ненавидеть, а хворь гулящих девок я и сам в состоянии увидеть. По-хорошему, тебя давно нужно было отослать. Если еще раз увижу в стенах замка, не посмотрю, что на улице морозы!» «Пригрозил я. Для тебя работа только во дворе!» «Ты меня поняла?» «Поняла!», поняла — согласилась она. «Иди!» Бывшая горничная расторопно сбежала по лестнице, бормоча что-то под нос. «С ней тоже еще будут проблемы. Нужно бы попросить управляющего хорошенько присмотреть». «А вы как знали, что я хочу вас видеть, господин Дерби?» — поприветствовал я мужчину у входа в кабинет. «Если кто из слуг будет жаловаться на Аську, отсылайте из замка, не задумываясь». «Не спрашивая у меня и несмотря на погоду. Она предупреждена. Присаживайтесь». Я указал на кресло напротив письменного стола. «Будет сделана ваша светлость», — отозвался управляющий. «Судя по вашему лицу, вас что-то волнует?» «Волнует, лорд, только не меня, а жители деревни. Ко мне сегодня приходил староста, просил помощи. Двое погибших». «Местные пенчушки, но когда-то беда случится и с хорошим человеком». «Да, я слышал». «Вы, наверное, слышали, что их задрали, но это не совсем так. Что там был за зверь или человек, но тех бедняк буквально собирали по частям? Деревенские боятся выходить из домов, дети больше не гуляют, бабы ходят по трое-четверо за водой». «Его кто видел?» Спросил я, стараясь скрыть нервозность от собеседника. «Только тень. А что можно сказать по тени?» «Ничего. Зеваки выбежали из таверны, когда уже было поздно». «Передай старости, что пока не поймаем зверя, выделю людей для патрулирования деревни. Только и они должны выбрать, кого посильнее из своих. Днем пусть сопровождают тех, кто ходит в лес или к реке, а ночью не показывает носу из дома». «Ну, это сработает пока морозы». А как только пойдет оттепель, разве удержишь людей дома? Умные сами не пойдут, а глупцы беды и дома найдут. Сегодня я спущусь в деревню. Поговорю, успокою, посмотрю, что да как. Да зачем же вам, лорд, самому? А я у вас для чего? У тебя забот хватает. Я хочу послушать, что местные говорят собственными ушами. Я примерно представлял, что услышу. Огромный зверь. Размером с лошадь, пастью медведей и когтями кинжалами И сколько бы я ни слушал эти байки, ни разу не встретил того, кто на самом деле столкнулся со зверем. Дорога до деревни спокойным шагом заняла не больше часа. Анна успела приготовить бутерброды и сунуть сверток на выходе. Найти бы ей хорошего мужа? Позже, сейчас она нужна мне больше, чем какому-то мужику. Замужем появятся и дети. А это определенно отразится на ее рвении к работе. И в этот раз я не ошибся. Уже с утра таверна гудела не хуже улья майским днем. «Да не бреши! Зверь был огромен, как бык! Я сам его видел!» «Это я-то брешу! И что ты видел? Ты упился, только и мог что похрюкивать, как свинья! А я вон за тем столом сидел!» Мужик указал на стол у входа, рядом с которым я стоял. «Утречка доброго, ваша светлость!» Он чуть подрастерял свою браваду и втянул голову в плечи. «Кто видел зверя собственными глазами? Ни тень, ни хвост или лапы, а целиком!» В таверне повисла тишина. «Ясно. А кто нашел тела?» «Так я!» Отозвался старичок, сидевший в углу, и в отличие от других хлебал не брашку а суп. «Покажи, где!» — приказал я. «Вернешься, даешь. Хозяин тебе подаст горячую похлебку и мясо за мой счет». Старичок облизал ложку, положил ее у деревянной миски. «Не отдавай собакам, я доем», — сказал он, проходя мимо стойки. «Пойдемте, вашество», — сказал он, надевая потрепанную меховую шапку и толкая дверь наружу. «Так вон там», — он махнул руками в сторону елей. «Дальше не пойду, вашество, не переношу вида крови. Сразу дурнеет, так и с завтраком могу распрощаться». «Зверя видел?» «Только собачью тень. Но зверь-то был или нет?» Старичок пожал плечами. «А рядом кто был?» «Да не было никого. Холод вчера лютый был. Ну или я не видел никого от страха». «Ясно, иди». Я мотнул головой в знак благодарности и пошел к указанному месту. В нос бил металлический запах крови и человеческая вонь. Алые брызги кто-то заботливо присыпал снегом, но и это не спасало. Я обошел небольшой пятачок. Бежал я оттуда, а скрылся как раз напротив подлески. «Проклятье!» — рыкнул я, осматриваясь. Только я не заметил запаха другого зверя. Не было его тут. Только я. Но я не мог... «Точно не мог!» «Или...» Я в очередной раз вспомнил злым словом пришлую. Стоило ей появиться, и зверь вновь наведался в деревню. Полгода блаженной тишины и покоя. Еще дважды обошел место в поисках следов. Четно, Здесь не прошелся только ленивый. Только потратил время зря. Обратный путь к замку прошел в тяжелых мыслях. «Гадал, мог ли я в огоне охоты на волков порвать тех бедняк?» От этой мысли во рту собиралась мерзкая горечь. «Чертово проклятие! Быть тебе неразумным зверем, пока не найдется так, кто увидит в тебе добро!» «Анна!» — только переступил порог кухни, воспользовавшись входом для слуг. «Как Эдфлетт?» «Так это...» — кухарка растерянно захлопала глазами. «Так все, на заднем дворе!» «Так вчера же ему стало лучше!» Не мог я поверить в услышанное, как и не мог представить тело конюха среди сугробов и таких же недоживших до весны бедолаг, ожидающих своего часа и момента, когда земля тает. «Как это произошло?» «Ваша светлость!» Мне не дали договорить. «Ваша светлость!» Громко топоча, няня вбежала на кухню. «Там пришла я! Она... она заперлась с маленькой леди! Выгнала меня и замкнулась на ключ!»